Эпоха полубогов и героев Древние, Амазонки, Енох, Геракл, Тисей и Исон Когда Геродот недоуменно рассматривал странное деревянные статуи Цаи, правивших задолго до появления настоящих людей, египетские жрецы сказали ему, что никто не может понять эту историю, не зная о трех династиях. Если бы Керодот был посвященным школам мистерий, он понял бы, что три династии соответствуют трем этапам тайной истории мира. Старейшему поколению богов-творцов Сатурн, Рея и Уран, второму поколению, представленному Зевсом, его родственниками и их детьми, такими как Аполлон и Афин, и, наконец, поколению полубогов и героев. О нём-то и пойдет речь в этой главе. Поскольку дух и материя враждебны друг другу, по мере уплотнения вещества боги всё реже появлялись на земле. Чем выше и неворозимее божество, тем труднее ему проникнуть через плотную сеть физической необходимости, покрывавшую землю. Такие великие боги, как Зевс или Афина Паллада, выдавали свое присутствие и прямо вмешивались в людские дела лишь в самые критические моменты. В школах мистерии учили, что решительная перемена в этом направлении произошла примерно за 13 тысяч лет до нашей эры. С этого времени высшим божествам стало трудно опускаться дальше Луны. Их визиты на поверхность Земли стали редкими и мимолетными. Считалось, что во время этих визитов они случайно оставили после себя амилу – растение, которое не может расти в земной почве, но естественным образом растет на луне. В отсутствие старших богов, кровоподобное потомство Сатурна, заключенное в подземных пещерах, снова выползло на свет – и принялось охотиться на людей. Морские чудовища посещали побережья и утаскивали несчастных, которые подходили слишком близко. Верикановна, Сирискот иногда тоже были не прочь отведать человеческой плоти. Между людьми и армиями других существ, принадлежавших к предыдущей эпохе, иногда разворачивались настоящие войны. Сцена войны между лапифами, племенем охотников эпохи Неолита, и кентаврами запечатлена на фризе Парфенона. Кентавров пригласили на свадьбу вождя лапифов, где их воспламенил вид белокожих и безволосых тел лапифских женщин. Они похитили невесту и ее подруг и изнасиловали их. В последующей схватке вождь Лапифов был убит. Так началась кровная вражда, продолжавшаяся в течение многих поколений. По мере уплотнения костей, животные начали ощущать их вес. Они стали быстрее уставать и становились более хищными, стремясь выжить. Природа продолжила свое падение вместе с человечеством. Львы и волки стали нападать на людей. Растения отрастили шипы и колючки, чтобы затруднить сбор плотов. Появились также ядовитые растения, вроде белины. На фризе Парфенона также запечатлены сцены битв с амазонками, народом женщин-воинов, которые первыми стали верхом выезжать на бой. Амазонка должна была убить мужчину, прежде чем ей позволяли выйти замуж. В кожаных доспехах и со щитами в форме полумесяца их всадницы выкашивали целые ряды пеших солдат. Эти прекрасные воительницы представляли новый вид человеческого поведения, так как возможность естественной смерти шла рука об руку с возможностью убийства. Некоторые стали находить удовольствие в мучении и убийстве других людей. В книге Еноха повествуется о том, как лик Земли покрылся воюющими армиями. Там говорится, что сама плоть человеческая стала извращенной. Из-за деградации органов духовного восприятия люди оказались отрезанными не только от божеств, но и друг от друга. Отношения между ними омрачились. «Сторож ли я брату моему?» – спросил Каин – представлявшие эволюцию этой новой формы самосознания. Такой вопрос ничего не значил для Адама и Евы, которые были подобны ветвям одного дерева. С другой стороны, духовные миры поглотили бы наше сознание, если бы они не проходили через фильтр восприятия. Без этой преграды сопереживанию мы ощущали бы боль любого другого человека как собственную, и были бы ошеломлены страданиями окружающих. Без определенной изоляции ни один человек не может воспринимать себя как личность и ощущать огонь, плавший в груди Каина. Но в этом заключается и наше величайшее бедствие. История показывает, что люди испытывают ужас перед человеческими существами с другим типом мышления, непонятным и часто нестерпимым для них. Иногда они испытывают потребность стереть своих антагонистов с лица земли. Стоит лишь вспомнить об ацтеках, истребленных европейцами, о геноциде австралийских аборигенов или о попытке нацистов полностью уничтожить цыкан. Впоследствии мы убедимся, что начиная от Моисея, иудеи часто находились на переднем фронте создания новых видов мышления. Теперь люди были свободны совершать ошибки, выбирать дурное и радоваться этому. Они больше не получали свое духовное пропитание от наполненной млечным соком груди Земли Матери. Природный закон разошелся с нравственным законом. Земля становилась более холодной, твердой и опасной. Люди боролись за выживание – иногда доходили до предела своей выносливости. Они обнаружили, что их жизненный путь всегда сопровождается угрозой гибели. Но если они не выберут этот путь, то все равно погибнут. Начиная с этого времени, им приходилось подвергать риску то, что они ценили больше всего. Начиная с определенного момента, обратного пути уже нет. Они обнаружили, что достигли точки невозврата. Они открыли неприятные факты о самих себе. Новый мир сделал их жестокими и заставил вырастить жестокий защитный панцирь-привычек. Для того, чтобы вскрыть этот панцирь и обнажить чувствительную часть, лучшую часть, которая снова могла сделать их полностью живыми, нужно было пройти через кровавый и мучительный процесс – доступной лишь немногим. Мир стал более темным. Он стал местом парадоксов, где сталкиваются противоположности и где мучительно быть человеком, местом, требующим героизма. Самые крупные и устрашающие твари из чудовищного потомства Сатурна появились последними. Тифон вышел из моря и направился прямо к Олимпу. Он изрыкал огонь из пасти и закрывал солнце своими перепончатыми крыльями. Он имел голову осла, но ниже туловища представлял собой извивающуюся массу, состоявшую из тысяч змей. Зевс попытался поразить его молниями, но Тифон лишь отмахнулся от них. Когда Тифон навис над Зевсом, тот выхватил кремниевый серп, которым Хронос кастрировал Урана. Но змееподобные конечности монстра обвились вокруг Зевса, крепко сжали его и выхватили серп. Затем, удерживая царя боков в скованном положении, Тифон вырвало все его сухожилия. Зевс был бессмертен и не мог погибнуть, но без сухожилий он оказался совершенно беспомощным. Тифон унес сухожилия с собой и укрылся в пещере. где стал заречивать собственные раны. Тогда из тени вышли Пан с Аполлоном и составили план. Они отправились на поиски Кадма, героя истребителя драконов, странствовавшего по свету в поисках своей пропавшей сестры Европы. На самом деле ее унес Зевс, принявший облик белого быка. Аполлон и Пан пообещали Кадму, что если он поможет им, то его поиски закончатся. Пан вручил Кадму свою свирель, и тот под видом пастуха стал играть для раненого Тифона. Монстр, никогда раньше не слышавший музыки, был зачарован этими странными новыми звуками. Кадм сказал ему, что это ничто по сравнению с игрой на лире, но, к сожалению, струны его лиры, сделанные сухоживей, разорваны. Тогда Тифон отдал сухожилие Зевса, а Кадма заявил, что должен вернуться в свою пастушескую хижину, чтобы починить Лиру. Так Зевс вернул свои сухожилия и смог застигнуть монстра врасплох, одолеть его и похоронить под корой Этна. Здесь важно отметить, что Зев смог спастись лишь с помощью героя. Теперь боги нуждались в людях. Мифы о древнегреческих героях – Кадме, Геракле, Тисее и Соне – одни из самых знаменитых в человеческой истории. Может показаться, что они никогда не связаны с библейским повествованием. Но согласно одному древнему преданию, сохраняемому в тайных обществах, Кадму можно отождествить с Енохом – первым человеком в иудейской традиции, к которому боги обратились за помощью. В Ветхом Завете есть лишь несколько загадочных фраз о Енохе. Енох жил 65 лет и родил Мафусаила. И ходил Енох перед Богом по рождению Мафусаила триста лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Здесь почти нет полезной информации. Но, как мы могли убедиться, в иудейской традиции есть литературное произведение о Енохе, включая некоторые книги, широко цитируемые в Новом Завете. В одной из них, Книги юбилеев, говорится о том, что Енох якобы обнаружил сочинение падших ангелов. Но это лишь неуклюжий перевод. На самом деле имеется в виду, что он открыл, то есть изобрел, письменный язык как таковой. В иудейской традиции Енох предстаёт как странная фигура. На его сияющий лик было трудно смотреть, и одно лишь его присутствие вызывало невольное благоговение. В этом он напоминает евангельского Христа, который собирал огромные толпы, но испытывал желание уединиться для общения с великими духовными сущностями. В одиночестве Енох мог общаться с божествами и ангелами с огромной ясностью, уже почти недоступной человечеству. Первоначально Енох посвящал один день проповедям среди людей, а потом на три дня оставался наедине с собой. Впоследствии он стал возвращаться к людям лишь один раз в неделю, потом один раз в месяц и, наконец, один раз в год. Толпы ждали его возвращения – Но когда он наконец появлялся, его лицо сияло так ярко, что людям приходилось отводить глаза в сторону. Чем занимался Енох в своих одиноких бдениях? Мы неоднократно убедимся, что великие поворотные моменты в истории бывают вызваны двумя видами мышления. Во-первых, они наступают, когда великие мыслители такие как Сократ, Иисус Христос или Данте, впервые высказывают мысль, которая раньше никому не приходила в голову. Во-вторых, поворотная момента наступает после того, как мысли упорядочиваются и записываются, так как в них сохраняется некая древняя мудрость, которая может пропасть навеки. Поколение Иореда, отца Иноха, был и последним из тех, кто мог свободно создацать эманации божеств, ангелов и духов, исходящие из божественного разума. В первом письменном языке и первых монументах, древнейших каменных кругах, Енох сохранил это видение иерархии духовных сущностей. Енох представляет собой одну из великих фигур в тайной истории мира, так как он составил подробное описание того, что в нынешних терминах можно назвать экосистемой духовных миров. За это его помнили не только как Кадма в греческой традиции, но и как Идриса в арабской традиции и Гермеса Трисмегиста в эзотерической египетской традиции. Он знал, что письменный язык ослабляет память, точно так же, как мысленные процессы ослабляют здоровье. Он также ожидал приближающуюся катастрофу, который уничтожит все, созданное человечеством, кроме того, что он носил у себя в голове и самых прочных каменных монументов. Он увековечил небесные иерархии не только в каменных монументах, но и в изобретении самого языка. В соответствии с тайной доктриной все языки возникли от наименования небесных тел. Древнейшие произведения живописи такие как фрески на стенах знаменитых пещер Ласко во Франции и Альтамира в Испании, изображают небесные тела. Эти небесные тела являются мыслями великого космического разума, сплетающими ткань космоса. Живопись и язык некоторым образом позволили людям усваивать эти космические мысли и приспосабливать их к своему пониманию. И Енох уходил все дальше в горы, где местность была не гостеприимной, а погода все более ненастной. Все меньше людей могли сопровождать его. Он сказал, «Глаза мои узрели тайны молнии и грома, тайны облаков и росы. Там я увидел, откуда они пришли и куда они идут, чтобы питать корни земли. И видел я запертые чертоги, из которых вылетают ветры». и чертог, из которого выходит туман, и облако, что висит над земле с самого ее начала. И узрел я чертоги, из которых выходит солнце и луна, и куда они снова приходят. В книге Иноха говорится, что в своем последнем экстатическом видении он вознесся в различные небесные сферы и видел разные порядки ангелов, обитавших там. И всю историю космоса. Наконец, Енох обратился к маленькой группе последователей, которые смогли пройти за ним по горной тропе. Когда он говорил, они подняли головы и увидели коня, спускающегося с неба в бурном смерти. Енох оседлал коня и поскакал на небо. Из истории о вознесении Еноха на небо следует, что он не умер, как обычный человек. потому что был не вполне человеком. Как и другие полубоги и герои греческой традиции, Кадым-Енох был ангелом, занимавшим человеческое тело. Хорошо известные мифы о Геракле, Тисее и Соне не нуждаются в пересказе, но некоторые их аспекты имеют важное значение для тайной истории. В мифах о богу-человеке Геракле мы можем наблюдать глубину материального падения человечества. Геракл хотел, чтобы его оставили в покое и позволили наслаждаться плоскими удовольствиями – едой, питьем, женщинами и охотой. Но высший долг то и дело призывал его к исполнению духовных обязанностей. Могучая, но неуклюжая и иногда смехотворная фигура Геракла разрывалась между противоположными космическими силами. Авидий также показывает нам козни Эроса после отступления главных богов. Желание снедали Геракла так же сильно, как и духи, которые пытались управлять им. В наши дни, если мы влюбляемся в красивого человека, то вполне можем считать его красоту признаком духовного богатства. Когда мы смотрим в прекрасные глаза, то надеемся открыть в них тайну самой жизни. История любви Керакла к Диенире, Тисея Кариадне и Исона Кмедея показывает, что духовная связь между людьми уже начала ослабевать. Теперь можно было заглянуть в глаза красоте и оказаться обманутым. Опасность обмана усугублялась желанием оказаться обманутым. Лучшее и худшее для человека на первый взгляд могут выглядеть одинаково. В глубине души он знает истину, но дух противоречия заставляет его делать неправильный выбор. Великая красота всегда окружена мощными психическими пертурбациями. В 12 подвигах Геракла» Герой проходит через ряд испытаний, подстроенных духами-правителями сосвестий. Все люди подвергаются таким же испытаниям, и большей частью не по собственной воле, как и Геракл. Таким образом, жизнь Геракла служит иллюстрацией человеческих мучений. Он – это любой из нас, попавших в замкнутый цикл страданий. Для современного разума аллегоричность истории – делает ее менее вероятной в качестве точного описания подлинных событий. Современные писатели стараются лишить свои тексты смысла, пригладить их и сделать более натуралистическими. Для древних, которые верили, что каждое событие на Земле управляется движением звезд и планет, степень подлинности и реалистичности повествования зависело от глубины проявления поэтических шаблонов. Возникает искушение рассматривать путешествия в Нижний мир, предпринятые Кераклом, Тесеем и Орфеем, как обычную метафору. Действительно, на одном уровне их приключения представляют начало того периода, когда люди стали примиряться с реальностью смерти. Но когда мы говорим о подземных скитаниях героев, Не следует представлять их в виде исключительно внутренних или мысленных путешествий, как можно подумать в наши дни. Когда они воевали с демонами и чудовищами, то сражались с силами, поражавшими их собственную сущность, извращенную человеческую плоть, темные лабиринты человеческого мозга. Но они также сражались с реальными чудовищами из плоти и крови. Если сравнить миф о Тисее и Минотавре с гораздо более ранним мифом о Персее и Медузе Каргоне, можно убедиться, что во времена тесея темпы метаморфоз значительно снизились. В мифе о Персее каждый эпизод изобилует сверхъестественными силами или волшебными превращениями. С другой стороны, человекообразный Минотавр с головой быка предстаёт как редкий образец выжившего существа из предыдущей эпохи. Последнее совместное приключение полубогов и героев можно интерпретировать как историческое событие. Когда велись межплеменные войны за владение священным знанием, плавание и за золотым руном в некотором смысле было примером такого грабительского набега. Исаак Ньютон частично раскрыл тайную мудрость своего братства, когда показал, что поиски золотого руна, как и подвиги Керкулеса, соответствуют прохождению солнца через знаки Зодиака. Но он не открыл, хотя несомненно знал об этом, что руно представляет собой животный дух, полностью очищенный катарсисом, так что он сияет словно золото. Дерево объявала змея. которая должна была помешать Иисону забрать руно. Эта змея была одним из потомков змея Люцифера, первоначально извратившего человеческую физиологию в Эдемском саду. Но если бы Исон смог отобрать руно, он завладел бы огромной силой. Он смог бы обращаться к своему духу и выходить из тела по собственному желанию, свободно общаться с божествами и ангелами, подобно людям из предыдущих эпох. Он смог бы управлять собственной физиологией, телепатически влиять на разум других людей и даже преображать вещество. Поэтому текст Аполлония о путешествии Исона следует читать как руководство для посвященных, а также как повествование об истинных исторических событиях. Впоследствии мы рассмотрим, как средневековые алхимики, а затем и Ньютон, интерпретировали это событие. Если посмотреть на период Еноха, Геракла и Исона с позиции науки, вы не увидите ни одного из великих событий, описанных в этой главе. Вы не увидите героев, чудовищ, выползающих из моря, олимпийских боков и черной Магии, приводившей к крушению империй. Вы увидите только ветер и дождь над доневым природным ландшафтом, где единственные следы человеческого обитания – В лучшем случае представлены остатками жалких жилищ и примитивными каменными орудиями. Но, возможно, наука показывает нам лишь то, что происходило на поверхности. Может быть, глубже происходили более важные события. Тайная история сохраняет память о субъективных переживаниях, преображавших человеческую психику в течение этого периода. Что считать более реальным? Что больше говорит нам о реальности человеческого бытия на этом этапе – научный подход или эзотерический, зашифрованный в древних мифах. Могут ли существовать уровни истины или реальности, пропущенные научно-ориентированным здравомыслящим сознанием, которым мы пользуемся для передвижения в транспортных пробках, в супермаркетах или по интернету?